Встречают его улыбками, жмут ему руку. Что касается нас с Томми, мы говорили обо всем, иногда шутливо, иногда серьезно и обстоятельно, сравнивали всевозможные подходы доноров к этому событию, что разумно, что не очень. Однажды, когда мы лежали рядом в вечерних сумерках, он сказал: «Знаешь, как почему все так б е с п о к о я т с я из-за четвертой? Потому что не уверены, что действительно завершат. Если знать наверняка, было бы легче». Но они никогда точно не скажут. Вообще-то я довольно давно ожидала такого поворота и думала, как отвечу. Но вот он заговорил об этом и мне мало что пришло на ум. Я сказала только: "Все это чепуха Томми, болтовня, пустая болтовня. Лучше выбрось это из головы". Но Томми, я думаю, знал, что мне нечем подкрепить свои слова и что четкого ответа на вопрос, который он поставил, нет даже у врачей. Вы, наверное, тоже слышали эти разговоры. Что после четвертой выемки даже если ты завершил в техническом смысле какой-то элемент сознания в тебе может быть все равно сохраняется и там по другую сторону черты новые выемки одна за одной множество но никаких уже помощников реабилитационных центров приятелей и тебе только и остается что смотреть на эти выемки до конца до полного отключения. В общем, какой-то фильм ужасов. И большую часть времени медики, помощники, да и доноры обычно тоже отгоняют подобные мысли. Но порой какой-нибудь донор все же начинает об этом, как Томми тем вечером. И я жалею сейчас, что мы не поговорили как следует. Я объявил э т о чепухой, и мы оба отступили от неприятной темы. Но хотя бы я знал а теперь, что у Томми есть такие тревоги, и была рада, что он, пусть в малой мере, но поделился ими со мной. Как бы то ни было, я считала, что мы вдвоем справляемся с подготовкой к выемке в целом неплохо, и потому-то на меня так сильно подействовал разговор, который он завел, когда мы гуляли по полю. Что касается территории, Кингсвиллский центр выглядит, надо сказать, довольно бледно. Очевидно, местом встреч служит площадь, а те несколько участков, что имеются позади корпусов, похожи на пустыри. Самый большой из них, который доноры называют полем. Это заросший высокой травой чертополохом прямоугольник огороженный проволочной сеткой. Много было разговоров о том, чтобы превратить его в нормальную прогулочную лужайку для доноров, но этого не сделали даже и по сию пору. Правда, из-за большого шоссе, которое проходит рядом, лужайка, если бы ее разбили, все равно вряд ли была бы таким уж умиротворяющим местом. Так или иначе доноры, когда им не по себе и надо походить, чтобы успокоиться, идут чаще всего именно на поле, где продираются через гущу крапивы и куманики. Утро, о к о т о р о м я хочу рассказать, было очень туманное, и я знала, что поле все пропитано влагой. Но т о м и н а с т о й ч и в о звал меня туда пройтись. Неудивительно, что мы оказались там одни. Но это, вероятно, ему и нужно было. Побродив несколько минут по зарослям, он встал у забора и устремил взгляд в пустой туман по ту сторону. Потом сказал: "Кэт, пожалуйста, пойми меня правильно. Я очень много об этом думал, и выходит так, что мне нужен другой помощник." Нескольких секунд мне хватило, чтобы понять. Я вовсе не удивлена. Я каким-то странным образом этого ожидала. Тем не менее я была рассержена и ничего ему не ответила. Не только из-за того, что скоро у меня четвертая в ы е м к а продолжал он. Не только из-за этого, еще из-за таких вещей, как на прошлой неделе, когда пошли все эти неприятности с почками. Потом такого будет еще намного больше. Потому-то я и разыскала тебя, потому-то и стала тебе помогать. Как раз из-за всего, что сейчас начинается. И не забывай, что этого хотела Рут. Рут другого для нас хотела, возразил Томми. Очень, может быть, она была бы недовольна, что ты... Мне помогаешь на этом последнем отрезке, Томми, сказала я ровным, не громким голосом, хотя, насколько помню, уже была в ярости. Помогать тебе должна я, именно я. Вот почему я тебя р а з ы с к а л а Рут не этого для нас хотела, повторил Томми. Сейчас совсем другая история. Нет, Кэт, таким тебе меня видеть не надо. Он смотрел в это время вниз, опершись ладонью о сетку забора, и когда замолчал. Могло показаться, что он внимательно слушает шум транспорта где-то за пеленой тумана. Вот тогда-то он и сказал это, слегка покачав головой. Рут меня поняла бы. Она была Донором, она поняла бы. Я не о том говорю, что она для себя обязательно пожелала бы такой смены помощников.